Мы либо себя разумнее, если бы жили по отдельности. Тогда они бы не стали сравнивать, добавлять подробности, шлифовать свои и чужие истории. Угу. откинул одеяло сбила подушки. Что ж, насколько я понимаю, нам нужно набраться терпения и молиться о том, чтобы к девочкам вернулся здравый рассудок, а также о том, чтобы Нам хватило сил выдержать их вздохи и болтовню. Когда-нибудь это прекратится, сказал Клар. Он слегка улыбнулся. Просто нужно быть рядом, помня о том, что это пройдет». Ты прав, ты прав, ответила Марти еще раз, вздохнув. А я, пожалуй, займусь своими делами. Надо бы пригласить эту учительницу. Они оба опустились на колени, чтобы помолиться перед сном. Марти вложила маленькую ручку в большую ладонь Кларка, и они стали вместе молиться о членах своей семьи. Также они просили Бога о том, чтобы он удовлетворил нужды жителей маленького городка. Но сильнее всего они молились о том, чтобы он даровал им мудрость и понимание того, Как следует строить отношения, в том числе с тремя девочками, которые скоро превратятся в барышень. Наступил день рождения Эмми Джо. Четверо из большого дома пришли к Клэр и Кейт на праздничный ужин. Для Эмми Джо это очень значительное событие. Несколько месяцев она была не такого же возраста, как Белинда. А для нее это очень важно. Ее младшие братья тоже были взволнованы. День рождения это ведь праздник. И они радовались тому, что на столе будет стоять особое угощение и торт, и просили сестру разрешить им вместе с ней открывать подарки. Кларк и Марти в качестве подарка преподнесли записку. В ней было сказано, что с разрешения родителей Эми Джон Марти отвезет ее в город, чтобы она сама выбрала новые обои, ткань на покрывала и занавески для комнаты. Эми Джо радостно запрыгала, отчего рыжие косички взлетали вверх, вниз, вверх, вниз. Марти была уверена, что никакой другой подарок не заставит ее так разволноваться. Но девочка Также сильно обрадовалась подарку, который преподнесли ее родители. В аккуратном свертке лежали кисти, краски и учебник по рисованию. Эмиль Джо чуть с ума не сошла от радости. Ах, какое счастье! Ей не терпелось приступить к занятиям. Марти вдруг подумала о том, что теперь, наверное, она замучит родственников просьбами ей позировать, но ничего не сказала. Несмотря на радость внучки, Марти вовсе не улыбалась. Перспектива отправиться в город за покупками для ее комнаты. Но она сдержала обещание, как и следовало ожидать. Эми Джона стояла на том, чтобы и Эмилиса, и Белинда поехали с ними. Марти знала, что к концу дня она очень сильно устанет. Если, конечно, Эми Джо не выберет то же, что и в прошлый раз. В таком случае они довольно скоро добьются цели. Но все оказалось не так просто. Эмиджо решила попробовать нечто совсем другое. Она хотела, чтобы комната была полна жизни. Марти недоумевала. В чем может быть больше жизни? чем в куске ткани с ярётавыми цветами. Но прикусила язык и терпеливо ждала, пока Эми Джо придирчиво выбирала. Она не спешила сделать выбор между ярко желтой тканью с красными цветами и зелеными листьями и дымчато синий с зелеными и лиловыми разводами. Марти и не знала, что выпускаются ткани таких расцветок. Наконец Эмма же решилась купить синюю ткань и направилась в отдел обоев, чтобы подобрать обои подходящей расцветки. Марти была уверена, что комната будет казаться темной, но уж никак не скучной. Они нашли обои похожей расцветки, фон более яркий, и на нем рассыпаны мелкие фиолетовые цветочки и зеленые листья. Эми Джо уверяла, что они будут прекрасно смотреться вместе. Уже на следующий день Кларка попросили наклеить обои. В это время Кейт шила занавески, а Марти готовила покрывала. Эмиджо переехала в обновленную комнату. Она много раз восклицала, что комната выглядит полной жизни. Как неудивительно, но Марти пришлось признать, что она и впрямь, кажется, очень уютной и милой. Она была рада, что теперь можно будет заняться другими делами. Скоро начнется зима, а она до сих пор не пригласила учительницу в гости. Единственное, что отвлекало Белинду от мыслей о Джексоне, это визиты на дом к больным вместе с Люком. После начала школьных занятий они стали реже. Несомненно, Белинда очень горевала бы об этом, если бы ее жизнь и мысли не крутились преимущественно вокруг Милисы, Уроков и Джексона. Однако она каждый раз радостно взвизгивала, когда видела, что к дому подъезжает коляска Люка. Эми Джо по-прежнему воротила нос, когда слышала, какой интерес вызывает медицина у Белинды. Она не понимала, какое удовольствие может доставить Сезерцание крови и лихорадки. А Милиса напротив, открыто восхищалась Белиндой, хотя у нее не было ни малейшего желания ее сопровождать. Но если подруга уезжала на визиты с люком, она охотно брала на себя часть ее обязанностей по дому. Когда Белинда возвращалась домой, Милиса всегда расспрашивала ее о подробностях, хоть и бледнела Время от времени, когда та описывала ей некоторые неприятные моменты. В то холодное ветреное воскресное утро во двор въехал люк. Белинда выбежила из дому, чтобы встретить его у перил, к которым он привязывал лошадь. "А ну-ка беги обратно в дом, надень пальто", строго приказал ей брат. "Зима на дворе, а ты выскакиваешь из дома в одном платье". «Придется в следующий раз вызывать доктора к тебе. Люк, конечно, врач, но еще и старший брат. И потом Белинда проигнорировала его замечание, заметив, что ей тепло, и она возьмет плед, если замерзнет. Куда мы поедем? спросила она. К Симпсонам. По-моему, тебе уже можно показать сломанную кость. Но торопись, пожалуйста. Нельзя заставлять бедного мальчика ждать. Сломанная нога доставляет человеку сильное страдание. Белинда побежала обратно в дом, чтобы сообщить Марте. Мы будем лечить сломанную кость, крикнула она через плечо, выбегая на улицу. Скоро вернемся! Люк уже повернул лошадей, и они побежали рысью со двора. По пути Люк рассказал Белинде о костях скелета человеческого тела, называя самые большие из них. Он повторял название, пока она не запомнила. Затем Люк объявил: какие бывают переломы, и как оказывать первую помощь в каждом случае". Белинда слушала его, широко открыв глаза. "А у него какой перелом?" спросила она. Ей не терпелось добраться до места и увидеть все своими глазами. "Да мне не сказали," Я знаю только, что младший Симпсон сломал конечность, когда рубил дерево. А какую? этого я тоже не знаю. Полагаю, ногу. Обычно, когда бревно выскальзывает, оно ударяет по ноге, ответил Люк и прикрикнул на лошадей, чтобы они поторапливались. Впервые за несколько дней Белинда позабыла о Джексоне. Ты повезешь его в город? Вот вряд ли. Я наложу гипс, и после этого ему лучше отдыхать в своей постели. Я буду часто заезжать к нему, чтобы наблюдать за тем, как идет процесс заживления. Кажется, я с Симпсонами незнакома, заметила Белинда. Они недавно переехали, живут в том доме, где раньше жили Коффины. О, так их дети будут ходить в нашу школу. Я о них ничего не знаю. От было бы здорово, если бы у них были дети школьного возраста. Они повернули лошадей к изрытой колеями и заросшей травой дороге и быстро покатили к простой деревянной избушке. Белинда поторопилась выйти из коляски, как вдруг услышала такой ужасный крик, подобно которому не слышала никогда в жизни. Она скорее почувствовала, чем увидела, как напрягся люк. Он вскинул голову, и его движения стали резкими и сосредоточенными. Даже не оглянувшись, он схватил черный саквояж и побежал к дому. Привези лошадей, бросил он через плечо. Белинда задрожала. Люк говорил, что переломы очень болезненны, но она и представить не могла, что из-за них люди вот так страшно кричат. Раздался еще один пронзительный вопль, и Белин, очнувшись, стала заботливо привязывать вожжи к перилам. Наверное, Люк нуждается в помощи, надо торопиться. Но когда Белин подошла к двери избушки, ее встретила. Грузная женщина в изношенном грязном переднике. Она загородила собой дверной проем, слегка расставив ноги. Белинда увидела, что ее глаза покраснели от слез, а над бровями застыл пот. Доктор велел тебе держаться подальше. устала, произнесла она. Белинда не поняла, что это значит. Люк привез ее сюда, чтобы она посмотрела на сломанную кость. Возможно, ему требуется ее помощь. А эта женщина ее не пускает. Но начала Белинда глядя поверх плеча женщины на дверь в задней части комнаты. Ничего хорошего ты там не увидишь, произнесла женщина и задрожала всем телом. Раздался еще один крик, который, казалось, потряс сам воздух внутри избушки. На секунду у Белинды подкосились ноги, и она тоже задрожала. Она никогда в жизни не слышала ничего подобного. В маленькой комнате послышались звуки борьбы. Белинда в ужасе подумала о том, что там может происходить. Возможно, Люк в ней нуждается. Может, он попал в тяжелое положение. Как знать? Она ловко увернулась от женщины и сбежала в комнату, откуда только что послышался страшный крик. Люк уже снял тяжелое пальто и даже пиджак. Он закатал рукава рубашки и обеспокоенно склонился над лежащим в кровати больным. Мужчина и мальчик прижимали корчащееся тело к простыням. На лбу мужчины виднелись бисеринки пота, а у мальчика дрожали губы. Я же, кажется, просил тебя не входить сказал Люк, даже не повернувшись, чтобы посмотреть на нее. Белинда глубоко вздохнула, стараясь унять дрожь. Постепенно ее глаза привыкли к темноте в комнате. Свет проникал только через маленькое тусклое окошко. Белинда посмотрела на сильную спину Люка. Мускулы напряглись под его тонкой рубашкой, когда он с трудом ввел брекающемуся пациенту какое-то лекарство. Белинда почувствовала приступ тошноты, но сглотнула и шагнула вперед. "Я подумала, что тебе нужна помощь", решительно заявила она. "Правда?" "Да, я так думаю", ответила девочка и вновь сглотнула. "Ты бы мне пригодилась. Очень. Но я не хочу. Что мне делать?" быстро спросила Белинда. "Найди лампу. Мне нужно больше света." Люк посмотрел на сестру. Все его внимание было сосредоточено на раненом молодом человеке. Белинда опять сглотнула и выбежала из комнаты. Нельзя терять время. Люку нужна лампа. Люку нужна лампа. Ему нужна помощница. Женщина стояла на кухне, прислонившись к стене, от рыдания ее тело сотрясалось. Белинда хотела ее утешить, но момент неподходящий. Нам нужна лампа, твердо сказала она. Женщина не сдвинулась с места. Белинда оглядела кухню. На полке рядом с плитой стояла лампа. Она сняла ее и потрясла, чтобы проверить, есть ли там керосин. Убедившись, что его достаточно, девочка быстро поднесла к лампе горящую спичку, зажгла ее и поспешила в спальню. Мальчик лежал на кровати и больше не кричал. Люк рассматривал вовсе не сломанную ногу. Но и рукой это нельзя было назвать. Она была так искромсана и разбита, что ее было сложно узнать. Конечности не было видно из-за крови и кусочков разорванной плоти и осколков кости. У Белинды свело желудок, и кровь отхлынула от головы. На секунду ей показалось, что она валится на пол. Она неловко протянула руку, чтобы переться на спинку кровати, цепляясь за нее, словно утопающей за соломинку. Второй рукой она держала лампу. Постепенно Белинда пришла в себя. Комната перестала вращаться у нее перед глазами. Но Белинда боялась, что ее стошнит. Тошнота обрушивалась на нее волнами. Но у Люка нет времени заниматься еще одним пациентом. Он нуждается в ее помощи. Она должна стараться изо всех сил. Молодой человек больше не сопротивлялся. К счастью, лекарство подействовало. Люк наклонился над кровавым месивом, которое некогда было рукой, и внимательно его осмотрел. Белинда старалась держать лампу прямо и не смотреть на кровать. Но глаза упрямо возвращались к этому месту. Люк выпрямился и посмотрел на здорового мужчину, который по-прежнему держал сына, хотя в этом больше не было необходимости. "Простите, сэр", как можно мягче сказал Люк. "Мне придется отнять руку, чтобы спасти ему жизнь". Мужчина судорожно всхлипнул. Он прикрыл лицо огромной ладонью и заплакал как ребенок. Он сжимал плечо парня, который лежал на кровати. Люк протянул руку ко второму мальчику, который всё ещё прижимал брата к кровати. Ты можешь идти, сынок", тихо сказал он. Малыш выбежал из комнаты, они услышали, как входная дверь открылась и вновь захлопнулась. Белинда рассеянно подумала, что он Забыл надеть пальто. На улице было намного холоднее, чем ей казалось по пути сюда. "Мне понадобится много горячей воды и чистые салфетки", сказал Люк мужчине. "Не беспокойтесь, больше он не будет метаться по кровати. Сейчас он не чувствует боли". Мужчина вытер мокрое лицо порванным грязным рукавом и поспешил выполнить приказ Люка. Белинда держа в руке лампу подошла ближе. Люк осмотрел маленькую комнату и поношенное постельное белье, но пробормотал, обращаясь к Белинде, что он не может перевести мальчика в городской кабинет. Мне нужна твоя помощь, Белинда. Как ты думаешь, справишься? Белинда кивнула. Внутри у нее все переворачивалось, но она приняла решение. Поставь лампу на маленький столик. И придвинь его как можно ближе к кровати. У тебя должны быть свободные руки, чтобы помогать мне во время операции. Белинда поставила лампу и приготовилась выполнять указания Люка. Она работала бок о бок с Люком, словно под гипнозом. Белинда помнила, что выполняла все его приказы. Она передавала ему инструменты, придерживала то, что он просил, делала то, что он велел но всё время находилась в каком-то ступоре. В какой-то момент тело мальчика слегка зашевелилось, и Белинда дала ему вдохнуть хлороформ. Дрожащей рукой она поднесла к его лицу салфетку с химикатом. Люк внимательно посмотрел на нее и сказал, когда салфетку нужно убрать. Операция оказалась бесконечной. К тому времени, когда Люк перевязал культю и промыл инструменты, Белинда чувствовала, что полностью лишилась сил. а Люк… Вот он какой ее брат. Доктор. А тот устало прислонился к спинке кровати, и по его телу прибежала дрожь. Белинда никогда раньше не видела его в таком состоянии. Но это продолжалось недолго. Люк снова наклонился над пациентом, посмотрел на его зрачки и измерил Внимательно наблюдай за ним на тот случай, если что-то изменится, велел он Белинди. Мне нужно здесь убрать. Сказав это, Люк завязал остатки раздробленной руки и окровавленные бинты, чтобы их вынести. Белинда позволила себе сесть на краешек кровати. Она впервые прямо посмотрела на пациента. Он был молод, не старше 17-18 лет. У него страшно побледнело лицо. Она никогда не видела такой белой кожи. Дышал он очень тихо, но ровно. Белинда задумалась, как долго будет действовать анестезия, что он почувствует, когда очнётся. Она знала, что ему будет ужасно больно. Он будет страдать несколько дней и даже недель, и он лишился руки. Белинда представила, как ему будет страшно и горько. Ужасно, что такое произошло с молодым парнем. Потерять руку, когда он еще только готовится к вступлению в мир взрослых людей. Белинда вспомнила об отце. У него тоже нет ноги. Она знала, что папе было нелегко это пережить. Это произошло еще до ее рождения. но Мама рассказала, как он страдал, когда ему отняли ногу. А ведь папа в то время был взрослым мужчиной, достаточно зрелым, чтобы принять случившееся. Ему, конечно же, помогал Господь. Папа верит в отца небесного, и это позволило ему пережить горе. А что будет с молодым человеком, который лежит перед ней? Верит ли он в Бога? Мелинда почему-то усомнилась в этом. Не отводя взгляда от бледного лица пациента, она начала шепотом молиться. Господи, я не знаю этого мальчика. Я не знаю, верит ли он в тебя, но он будет в тебе нуждаться, Господи. Ему нужна твоя помощь, чтобы примириться с ужасным событием, которое произошло в его жизни. Он нуждается в тебе, чтобы ты помог ему выздороветь. Мелинда не задумываясь Протянула руку и убрала волосы с бледного влажного лба пациента. Какого красивого цвета у него волосы, совсем как вороново крыло, подумала она. Его лицо было красивой формы, с правильными пропорциями, нос ровный и недлинный. Вдруг Белинда поняла, что несмотря на его бледность и ужасный вид, мальчик очень красив. Она застенчиво отдёрнула руку. Что она делает? Гладит по лицу незнакомого парня. Она покраснела. Вернулся Люк. Он привел с собой родителей мальчика. Внимательно посмотрел на лицо Белинды. Кажется, он был доволен тем, что увидел. "Теперь можешь идти", мягко произнес он. "Я останусь с ним". Женщина склонилась над сыном, судорожно всхлипывая. Белинда тихо выскользнула из комнаты. Она не знала, куда ей идти. Может, ждать на улице? Там слишком холодно. Но ей хотелось вдохнуть свежего воздуха, и поэтому Белинда схватила пальто Люка, завернулась в него и вышла из домика. В соседнем сарае лежали дрова. Она решила взять несколько поленьев и сварить кофе, если найдет зерна и кофейник. Анна была уверена, что семье полезно немного отвлечься от произошедшей трагедии. Даже чашка кофе может стать небольшим утешением и отдыхом. Девочка не спешила. Ей нужно размять ноги, развязать узлы напрягшихся мускулов. Она прошлась, разглядывая ферму. «Все выглядит таким запущенным, подумала она про себя. Белиндо забыла, что в этом доме уже несколько лет никто не жил. Новым хозяевам предстояло немало потрудиться. Постройки казались ветхими, в огороде росли хилые растения, хотя земли уже посыпала первым зимним снежком. Девочка задумалась над тем, где работал молодой человек, когда с ним случилось несчастье. Люк сказал, что это произошло, когда они заготавливали лес. Может он торопился заготовить дрова на зиму до наступления холодов. Белинда подняла глаза на небольшой лесок в дальнем конце поля. Может, трагедия, поразившая бедного парня и его семью, произошла там? Наконец она повернула к небольшому сараю, где лежали заготовленные на зиму дрова. Она взяла несколько поленьев, чтобы растопить очаг на кухне. глаза ничего не различали в темноте, и она испугалась, Уловив еле заметное движение, ах, вздрогнула она от неожиданности. Оказалось, в углу сидел младший брат несчастного. Белинда быстро взяла себя в руки. "Прости", сказала она. "Я тебя не видела. Тебе должно быть холодно", предположила она, радуясь тому, что он хотя бы спрятался от холодного ветра. Мальчик ничего не ответил. Он действительно сильно замерз.